Глава 12. Я вернулась на кухню и окинула комнату придирчивым взглядом. Сейчас ничего не указывало на то, что в моей квартире сегодня побывало нашествие мужчин. Я снова была одна. Но хорошая новость заключалась в том, что у меня теперь будет должность экономиста. Это перечёркивало всё плохое, что случилось со мной за последние несколько дней. Предложение Вихрова работать по специальности у него в компании кто откажется от такого вот и я не собиралась да я понимала зачем он это делаю но такого шанса в жизни возможно больше не представится конечно эта сказка могла обернуться печальным концом когда на меня навалится груз ответственности за фронт работы с которым я до этого дня не сталкивалась но обо всём этом я буду думать потом в конце концов под лежачий камень вода не течёт Убрав посуду в раковину, я быстро навела порядок и вернулась в гостиную. Ник забыл своего робота, с которым не расставался весь день. Я положила игрушку на стол и присела на диван. Подняла руку и взглянула на розовую отметину на запястье, которую оставил Ветров. Всё бы ничего, но этот мужчина одним только взглядом заставлял меня чувствовать себя не в своей тарелке. Какая уж работа няни. Надеюсь, что наши пересечения с ним Буду сведена к минимуму. А моя непосредственная начальница окажется милой женщиной. С ним же я постараюсь общаться исключительно на своей территории и без всяких встреч с его отцом. На следующий день я проснулась в обед и решила весь день посвятить уборке, помыть аквариум, что-нибудь приготовить и почитать. Но моим планам не суждено было сбыться. Раздался телефонный звонок. Я понимала, что Ник будет держать со мной связь через Вихрова. Но мы ведь не будем теперь встречаться с мальчиком каждый день. Я ответила на входящий вызов. Добрый день, Ангелина. Это Андрей. Раздался в динамике уверенный и спокойный голос Вихрова. Добрый день, отозвалась я, ощущая, как кожа в области запястья начала покалывать. Мы с Ником едем за город. Он забыл вчера у тебя свою игрушку и хотел бы её забрать. Ты дома? Да, я дома. Хорошо, мы поднимемся через 10 минут, отрезал он и разъединил связь. Частично я испытала облегчение, что не получила приглашения отправиться вместе с ними на прогулку за город. Наверное, его получила Эля, а две женщины на одной территории. Так себе отдых. Я быстро привела себя в порядок, переоделась в то же платье, в котором была вчера вечером, и включила чайник. Планы на день не менялись. Пора было перебрать вещи и выкинуть много лишнего хлама. Раздался звонок. Я подошла к двери, взглянула в глазок и, убедившись, что это был Вихров, открыла. Мужчина сегодня был одет в светлый джемпер и джинсы, но по-прежнему не был похож на обыкновенного парня из соседской квартиры. Его мужественность проявлялась во всём, не только в уверенном взгляде, которым он смотрел на меня. Но даже в том, как небрежно он опёрся о косяк двери. "Лена, привет". Мальчик ураганом пронёсся мимо. "Мы на 5 минут", уточнил Вихров, не сводя с меня зелёный глаз. Ник появился в прихожей в течение нескольких секунд и уже держал в руках своего робота. Он довольно улыбнулся и потряс игрушкой. Настроение у мальчика было отличное, и я не смогла сдержать ответной улыбки, заметив радость на его лице. Хорошо, что ребёнок вчера не видел Кирилла и не слышал нашей сцены прощания с бывшим женихом. Ты просто не можешь себе представить, как классно за городом. Это не в приставку футбол играть. Папа обещал построить шалаш и пожарить мясо. Вот это я понимаю, отдых. А на следующей неделе он взял отпуск, и мы поедем к морю. Какие замечательные новости. Я покосилась в сторону мужчины. Неужели Вихров отложил все дела и решил уделить внимание ребёнку? Похвально. Ты еще можешь собраться и поехать с нами, Ник. Вихров недовольно поглядел на сына. Мы же договаривались. Мальчик по нуру опустил плечи и подошел к отцу. О чем вы договаривались? Ладно, Лина, нам пора. Я просто подумал, что было бы здорово провести с тобой время на природе, потому что на следующей неделе увидеться не получится, а я буду скучать. Улыбка исчезла с его лица, а глаза стали похожи на мультяшные, как у Кати Ширека. Ни один из них не торопился покидать стены моей квартиры. Вихров подпирал дверной косяк и также прожигал меня зелёными глазами. От одной мысли, как сейчас хорошо за городом, да ещё в такой компании, а я вдруг ощутила внутри тоску, что останусь дома мыть аквариум и разбирать вещи. Могла бы погулять на свежем воздухе и провести весело время. Последние лет 5 я только и делала, что работала. А предложение ещё в селе Улыбнулась и поглядела на Андрея. Он коротко и сдержанно кивнул, но глаза мужчины загорелись любопытством. "Дайте мне 10 минут, и я спущусь. И сама развеюсь, и ребёнку сделаю приятно", решила я. "Ура, работала", радостно подпрыгнул Никита, а я растерялась, не совсем понимая, что сейчас произошло. "Пап, ты оказался прав", она согласилась. "Ник" Вихров рассмеялся и закатил глаза. Ангелина, отказ не принимается. Ждём тебя внизу. Он развернул сына за плечи, и они вышли из квартиры. Я услышала негромкий голос Вихрова за дверью, как он говорил Нику, что больше не будет ему помогать. И приросла к полу. Так, значит, пока они ехали ко мне за роботом, Ник получил от отца мастер-класс. Как ведь верёвки и девчонок. чувствую, я очень весело проведу сегодняшний день. Чему он там ещё его научил или собирался научить? Быстро переодевшись в джинсы и светлый джемпер, я взяла ветровку, бросила в сумку телефон и, закрыв квартиру, направилась вниз. Как бы там ни было, я уже дала своё согласие. Да и что случится такого за один день? Они же вернутся вечером в город и меня заодно закинут домой. А вся следующая неделя будет свободная. Если, конечно, слова Ника про поездку на море не были уловкой и выдумкой. "Спасибо, Лин, что согласилась", сказал Ник, когда я села в машину. Я посмотрела в лицо мальчика и улыбнулась. Когда хотел, он умел быть не только выдумщиком, но и очень вежливым и обходительным джентльменом. Поразительно, что так мало вещей. Ветровки внул на сумку на моих коленях. Почему мало? Всё необходимое: телефон, ключи, документы. Поехали, Паш, распорядился Вехров, хитро улыбаясь. Извини, наверное, сразу нужно было сказать, что мы на даче пробудем до завтрашнего вечера. Забыл, мужчина отвернулся, а я уставилась на его профиль, озадаченным взглядом. Перевела глаза на Ника, который пожал плечами и тоже отвернулся к окну. Как? До завтрашнего вечера?